да закончил вещать за забором тотчас же раздалась пальба характерно шипение небесном мглу в пароли обильные пунктиры трасссорров и на краткий миг развеяли самораспускающиеся букеты осветительных ракет лось выстрелил правая банка шарахнулась в сторону срекошетил от забора и нож к моим ногам Я подопнул ее к пристрельщику. Быстро осмотрев деформированную жестянку, лось прищелкнул пальцами, и я тут же метнулся к нему и протянул нож рукоятью вперед. Выкрутив мушку на четверть оборота, лось отдал мне нож, изготовился и произвел еще один выстрел. В этот раз банка улетела точно по направлению плоскости стрельбы, И прямо-таки влипло в забор. Стрельба за забором прекратилась. Более магазина за раз они не расходуют. Видимо, кто-то ведет негласный учет. Ай да лось! Рассчитал! Все с точностью до секунды! Норма! Будничная сообщила лось, неспешно поднимаясь с земли. — Можешь не смотреть, норма! я все таки не поленился и посмотрел в сплющенной банке точно поселедке красовалась аккуратная дырочка вот за это люблю за это мы ему и прощаем его маленькую слабость непреодолимую тягу к умерщвлению себе подобных в мирной жизни разумеется этот стрелковый агрегат совершенно не нужен и просто опасен для общества а в нашей работе без него не обойтись такова суровая правда жизни оставив лося присматривать за входом я пошел посмотреть как идут фортификационные работы соратники трудились вовсю топчаны были уничтожены в той же участи подверглись два стола и табуреты Доски уже были переправлены на чердак и уложены соответствующим образом. Осталось добить матрасы землей и завершить оборудование гнезда. Свои кроссовки я начал кромсать как раз в тот момент, когда Джо и Братский, покрытые зарядным слоем пыли, подащили во двор матрасы. «Вы ж там смотрите, не переложите!» — счел нужным... «Насставительно заметить я, а то грыжу заработаете, это срыв боевой задачи!» Джо сердито сверкнул глазами, показал мне факт и скрылся в дверном проеме. Я пожал плечами и несколькими точными движениями ножа превратил свои кроссовки с толстенными подошвами в обычные третьесортные кеды. которых стопа очищает каждый камешек и выпуклость на дороге. Взвесив на ладони два извлеченных с подошв пакета с бессветным порошком, я недоверчиво хмыкнул и упаковал их в нарукавные карманы камуфляжа. Почему-то с трудом верилось, что это малое количество безобидного на вид порошка может заставить кучу людей делать фантастические глупости. До сего момента мне не приходилось сталкиваться с подобными ухищрениями, и сейчас я испытывал острое недовольство от того, что не могу предварительно опробировать препарат на каком-нибудь ненужном субъекте и посмотреть, что из этого получится. Может, на братском потренироваться? Время, в принципе, нас не лимитирует пока. В дверном проеме внезапно возник перемазанный в земле Джо и, похлопывая поляшке, какой-то палкой-ковырялкой заговорщицки прошептал. — А ты уверен, что твой галлюциноген пашет? Может, дадим ему немного? Кивок в сторону. ковырявшегося во дворе ФСБшника, и посмотрим, а? Тьфу ты, черт белобрысый! Как только сомнения начинают терзать мою легко ранимую душу, он тут как тут. Определенно, мысли читают. Ты копай, копай, досадливо пробормотал я. Дадим, посмотрим. Мы что, изверги? — Полковник сказал, значит, пашет. Иди, работай, время поджимает. «Ну, — но смотри! — многозначительно пробормотал Джо и удалился, неодобрительно покачав головой. — Тоже мне деятель! — прошипел я ему в спину и озабоченно нахмурился. — Действительно, нехорошо получается. Я привык доверять своему глазомеру. навыкам и тактической смекалке. До сих пор они меня ни разу не подводили. А тут приходится полагаться на хитрую химию, к тому же экспериментального разряда, и надеяться, что она не подведет и сработает в нужный момент, как мина, с часовым механизмом. Галлюциноген изготовил один из многочисленных знакомых шведова заведующий лаборатории в Шестигорском фармакологическом институте. Если верить полковнику, это сильнейший препарат, который вызывает у любого индивида устойчивые и неправдоподобно четкие галлюцинации агрессивного характера, особенно на фоне обильного потребления алкоголя. Той дозы, что находится в моих пакетах, должно хватить, чтобы показать цветные кошмарики как минимум двухстам особям нашего вида, если развести с жидкостью в соответствующей пропорции. А нам и не надо столько глюков. Достаточно будет, если с десяток поддатых ногтей при оружии поймают торчок и начнут чудить». Вскоре снайперское гнездо было готово. Мы всем скопом забрались на чердак, чтобы последний раз оценить диспозицию. Мента при стволе оставили у калитки. В ходе всей операции его боевой пост здесь. Гнездышко получилось приличное. За сохранность основного застрельщика относительную естественно, на данном этапе можно было не опасаться. Отверстия в шифере расковыряли до размеров небольшой амбразуры, и теперь лось имел возможность держать под контролем не только двор, но и некоторую часть прилегающей местности. — Когда начинать? — уточнил лось, хозяйственно располагаясь за штабелем из досок, усиленных набитыми землей матрацами. — Сигнал будет... «Что за вопросы, лосенок? Как договаривались? Когда начнут чудить?» Воскликнул я и почувствовал, что прозвучало не совсем уверенно. «А вдруг не начнут? Что тогда?» «А если не начнут?» — флегматично поинтересовался лось. «Тогда что?» «Да куда ни нахер денутся?» С наигранным опломбом заявил я и уточнил. — Ну, если что, следи за жениховским столом и помни, при любом раскладе твоя основная группа целей — стол для ксакалов. Заученно продолжил лось и с удовольствием потянулся. — Я помню. Пятнадцать секунд, и все, кто надо, под столом добивать не надо. ну и молоток похвалил я и обернулся к джо задумчиво созерцавшему панораму праздничного подворья ты чем мечтаешь дядя пошли спустившись вниз мы устроились у калитки и застыли в напряженном ожидании посматривая через щель за женской свадьбой задача первого этап акции незаметно высказнуть из калитки и прошмыгнуть за хозяйский дом. В значительной степени осложнялось тем, что тот фрагмент ограждения концлагеря, в который входила калитка, находился в хорошо освещенном участке двора и прекрасно просматривался из-за столов. Имелся вполне приличный процент аэриска, что кто-то из дамочек, Заметит странные перемещения и подымет совершенно ненужный шум. А потому нам необходимо было дождаться момента, когда взоры прекрасной половины свадебного гульбища будут прикованы к более завлекательному зрелищу, нежели парочка щетинистых мужиков в комках, невесть куда ползущих вдоль забора.